Лиза с сожалением наблюдала за тем, как картина тает. Высыхала вода, и рисунок превращался в несвязанные линии, точки и штрихи. В какую-то плохую пародию на супрематизм. Волшебство рассеялось. Она вспомнила про Де Йонг и поспешила за ней. Выскочила к лифту, но, увы, судя по индикатору, бабка уже в пути. Лиза поморщилась. Ей не очень нравилась идея ловить полоумную старуху, Будучи одетой в шёлковый халатик на голуе тело, ещё и не накрашенной, зло стукнув по кнопке, она вызвала второй лифт. К счастью, тот оказался на соседнем этаже. Она вскочила в него ещё до того, как двери разъехались окончательно, и стала лихорадочно жать на кнопку первого этажа. В очередной раз за это утро Лиза поняла, что между ударами сердца может уместиться целая жизнь. Наконец лифт открылся. Лиза выскочила в холл, На неё удивлённо уставилась девочка за стойкой. Где старуха? Вышла секунду назад. Девочка указала на дверь. Ализа кинулась вперёд, промчалась через холл, почти пинком открыла дверь и оказалась на улице. В глаза ударил свет. Она на секунду зажмурилась и потерялась в пространстве. Остановилась, чтобы не скатиться с лестницы, а вытянула вперёд руки, закрывая глаза от солнечных лучей. Я смотрелась. На неё были направлены сразу несколько фотоаппаратов. Защёлкали затворы. Дайонк стояла чуть дальше, рядом с очередным журналистом. Старуха ткнула пальцем в сторону Лизы, будто желая проткнуть её, и с прикушенным от злобы лицом каркнула: "Вот он, этот ваш несчастный Сархан". Лиза сделала неуверенный шаг назад, всё ещё глядя на Дайонк, а потом развернулась на месте и вошла обратно в холл. Массивный швейцар услужливо придержал дверь, недружелюбно глядя на журналистов, кинувшихся за Лизой. Она была благодарна этому человеку, вставшему между ней и чокнутыми охотниками за зрелищем. Ализа поймала на себе озабоченный взгляд девочки из астойки. Мисс Роу, я могу чем-то помочь? Нет, спасибо. Ализа посмотрела на свои босые ноги и вздохнула. Это будет вторая её фотография без обуви. И обе сделаны за последние пару недель. И обе станут достоянием общественности. Либо Сархан страдает той же слабостью к женским ступням, что и один известный режиссёр, либо это вообще один и тот же человек. Ализа зачесала волосы, усмехнулась и двинулась к лифту. Проходя мимо стойки, остановилась и задумчиво посмотрела на девочку. Та с неуверенной, пока ещё не очень профессиональной улыбкой ждала. Ализа прочитала её имя на красивом железном бейдже. Хейли. Да, мисс Ро. Как зовут того парня? Ализа указала себе за спину. Э, -э смутилась Хейли. Остин. Ализа почему-то поняла, что девочка соврала. Она понятия не имеет, как его зовут. Хорошо. Ему можно выписать какую-нибудь благодарность или премию. Я спрошу у менеджера, не уверенна. Ладно. Лучше я сама что-нибудь придумаю. Ализа резко повернулась и направилась к лифту, с самозакистким наслаждением ощущая, как мрамор холодит стопы. Она вошла в лифт и нажала кнопку. Посмотрела на себя в зеркало. Всё не так уж плохо. Да, не накрашена, но всё ещё достаточно хороша сама по себе. Ализа хмыкнула. Достаточно хороша для чего? Для кого? Она посмотрела в глаза своему отражению. И по позвоночнику вдруг пробежал холодок. У неё возникло ощущение, что сквозь её глаза кто-то смотрит. Она медленно, осторожно, с опаской подошла ближе к зеркалу. Неосознанно взялась двумя руками за поручень, всё ещё глядя себе в глаза. Её лицо было так близко, что она могла разглядеть собственное отражение в зрачках. Ощущение только усилилось. Кто-то смотрит через её глаза. Кто? Звякнул колокольчик. Лифт остановился. Ализа на секунду крепко зажмурилась и снова посмотрела в глаза отражению. Кто бы ни наблюдал за ней, он ушёл. Ализа неторопливо вернулась в квартиру. Пошла в кухню, чтобы сделать кофе, но остановилась в гостиной. Подошла к панорамному окну и посмотрела на город. В этот момент она вдруг поняла, что чувствовала Дэёнг, стоя на этом же месте. Если этот вид принадлежит не ей, то он не должен принадлежать никому. Она припомнила какое-то сегодня число и покачала головой. Ещё 3 дня. Осознание того, что она скоро не сможет наслаждаться этим видом, сделало его важным. Возникла тоскливая и жадная необходимость успеть насытиться им сполна, сохранить его, если не в сердце, то хотя бы в памяти. Нужно же собрать всё барахло из гардеробной. и Матисса, чью лодку она превратила в бабочку, забрать с собой. Лиза медленно оглядела гостиную, сознавая, что все это ей не принадлежит. Она снова почувствовала, что кто-то смотрит через ее глаза. Интересно, он может только видеть или чувствовать тоже? Ощущает ли он ее тело? Слышит ли звуки? Лиза отметила, что определяет этого неизвестного зрителя для себя как мужчину. Она посмотрела на разрисованную стену, как бы показывая ему, что нарисовала. Ализа несколько минут рассматривала картину, точнее показывала её тому, кто смотрит через её глаза, а сама пыталась уловить, что он чувствует. Ему нравится? Он понимает идею? Она пыталась наблюдать за наблюдателем, но у неё не получалось. Она не улавливала ни единой эмоции. Потом вздохнула и отправилась на поиски телефона. Нужно созвониться с Томом. Она проверила время, сняла смартфон с авиарежима и стала ждать. Буквально через минуту, ровно в 12:20, как и было оговорено, позвонил Том. "Да, Мисс Роу, у меня две новости: хорошая и плохая". Его голос почему-то звучал очень успокаивающе, а на ощупь был как мягкий флисовый плед. "Можно, я не буду выбирать", попросила Лиза. И неожиданно для себя самой продолжила: "Я не хочу ничего решать". И в этот же момент поняла, что сказала это не для Тома, а для того, кто смотрит из её глаз. "Зачем?" "Да, конечно", несколько смущённо ответил журналист. "Я, э, так, в общем, Саймон позвонит вам. Вы сами сможете обсудить с ним всё, что хотите". Это была хорошая или плохая новость? Спросила Лиза, вдруг утратив способность оценивать информацию в позитивном или негативном ключе. Это хорошее, осторожно сказал Тома. А плохое, думаю, вы догадываетесь. Сейчас Дайёнг в прямом эфире утверждает, что вы с Арханом. Аргументы не выдерживают никакой критики, но кого это вообще волнует? Главное кричать погромче для убедительности. Ну, меня и похуже называли. Пожала плечами Лиза. и ей стало очень стыдно за этот жест. Мало того, что воспитанная леди не должна себе такого позволять, так ещё и тот, кто смотрит из её глаз, стал свидетелем оплошности. Ей захотелось извиниться перед ним и пообещать больше так не делать. Согласен. Пока ничего страшного не произошло, но общественное мнение очень нестабильная штука. Понятия не имею, как всё повернётся. Томня ожидано замолчал. «Что случилось?» – напряглась Лиза. «Послушайте, сейчас звук погромче сделаю». Лиза превратилась во внимание. В трубке возник голос Де Йонг, вероятно, доносившийся из колонок компьютера. «На месте полиции я бы обратила внимание на эту ситуацию», – холодно прокомментировала бабка. Лиза ясно представила себе ее поджатые губы. «Вы считаете, что в самоубийстве зятя мэра можно обвинить ее?» Спросил, по всей видимости, журналист. «А кого еще?» «Все началось с этого идиотского перформанса на приеме у мистера Хёста. Я могу вам точно сказать, что он деструктивно повлиял на Парсли. Фотография стала публичным унижением. Я бы призвала мисс Ру к ответу. Она несет значительную часть ответственности за произошедшее. Это же доведение до самоубийства». «Насколько я понимаю...» Эта фотография яркий образец современного искусства. Одновременно перформанс и Даёнг перебила журналиста. Как эксперт в живописи могу сказать, что это не искусство, а глупая игра в бога. Звук оборвался. Ализа услышала тяжёлый вздох Тома. Думаю, нет смысла слушать бавку дальше. У неё, кажется, окончательно поехала крыша. Она пожилая женщина, У Карилы лиза собеседника, но тут же с удивлением отметила, что в ней самой нет ни капли жалости к Дайонку. Она оборвала Тома, чтобы продемонстрировать тому, кто смотрит из её глаз, что она хорошая. Интересно, а может ли он читать её мысли? Этот вопрос вверх её в пучину стыда. А если да? Значит, он знает всё, вообще всё. Так как на неё направлено внимание сотен тысяч человек. Она очень опасная пожилая женщина, не отдающая себя отчёта в том, что делает, возразил Том, ничуть похоже не устыдившись. Я бы сказал, что она обезьяна с гранатой. «Хм, может, вы и правы, Ализа вздохнула. Повисла тишина. Она уже даже не пыталась сдать оценку происходящему. Мир сошёл с ума, вот и всё. А есть ещё новость? Пытаясь не то отвлечь Лизу, не то развлечь ее, сказал Том. Лизе показалось, что он очень хочет поделиться чем-то, но как бы сомневается в том, что оно того стоит. С удовольствием послушаю. Э-э-э... Час назад арестовали Калиба Джонсона. «Проворовался?» — предположила Лиза. «Да, именно». Как будто восхитился Том. «Какие-то схемы, связанные с откатами на госконтрактах. Вот тебе и архитектор». Лиза покачала головой. Шоу продолжается несмотря ни на что. Вас это как будто радует. Знаете? Том помолчал, подбирая слова. Всё-таки это красиво. Возможно, прозвучит очень нетактично, но каждый как бы получает по заслугам. Это новый уровень искусства. Настолько реальный, осязаемый и неотделимый от жизни, что я даже не знаю, как это выразить. Сархан, кем бы он ни был, стер грань между фантазией и реальностью. Сложно даже придумать более наглядную демонстрацию влияния искусства на человека. Понимаете? Понимаю. Лиза вздохнула, вовсе не соглашаясь с его словами. Все совсем наоборот. Сархан просто дал их семерке возможность пожить фантазией. Он показал, как одним движением руки вырвать людей из реальности и погрузить в глубину фантазийного бреда. Как вы? спросил вдруг Том. Не знаю, призналась Лиза. Я теперь, видите ли, с Архана. Но, если честно, я думаю, вам повезло. В каком смысле? удивилась Лиза. Ну, почему бы вам и мне стать? Лиза удивлённо вскинула брови, открыла рот, потом закрыла. В каком смысле? Она повторила с самой глупой из возможных вопросов. В прямом Кто может это оспорить? Да, возможно, это сулит определенные проблемы, но что из того? Если бы я был на вашем месте, то особо не задумывался бы. Положа руку на сердце, могу сказать, что быть с Арханом лучше, чем мной. Нельзя просто так взять и стать кем-то другим. Лиза хмыкнула. — Знаете, в какой-то момент нельзя остаться тем, кем ты был, — возразил Том. Лиза почувствовала, как правый висок прострелила головная боль. «Однажды я пришел в себя, а у меня нет ног». Том говорил об этом так легко, будто рассказывал анекдот. «Очевидно, я уже перестал быть тем Томом, каким себе считал. Это был новый человек. Но следующие три года я все еще цеплялся за то, что помнил о себе. И в итоге застрял где-то между реальностью и фантазиями. Я явно не мог быть сержантом, но и гражданским без ног себя не считал. И что изменилось? Зачем ты спросила, Лиза? Разговор неожиданно перешёл к личным темам, и она, кажется, не была к этому готова. Не знаю, признался Тома. Просто однажды я понял, что нет сержанта, а может, никогда и не было. Это очень странное ощущение. Как будто я воспринимал себя в прошлом сквозь призму коллеги, понимаете? А каким был сержант, на самом деле, я понятия не имею. Его как бы и не было никогда. Это всё стало забавной игрой. Ну и вот. Что вот? Не поняла Лиза. Не знаю, смутился Том. Я сам не понимаю, что хотел сказать. Это сложно. Ализа помолчала, не осознавая, о чём именно размышляет. Мисс Ро, извините, я пока ничего не записала. Но обещаю, что сделаю это максимально подробно. Хорошо, Том вздохнул. Кажется, он не очень-то и поверил. И напомню. Вам будет звонить мистер Кокс, наверняка с незнакомого номера. Не пропустите звонок. Да, спасибо. Удачи. Она положила телефон на стол, закрыла глаза, как бы скрываясь от того, кто смотрит через них, и помассировала виски. Стать с Арханом. А в этой идее есть элегантность. Вот бабка удивилась бы, если Лиза вдруг сделала бы заявление с признанием и сумела бы извлечь из этого большую пользу, чем Даёнг из разоблачения. Лиза улыбнулась, приставив сжатые губы к старухе, потом покачала головой. Интересно. А какой Сархан на самом деле? Ей сразу же представился взрослый, скорее даже пожилой мужчина с правильными чертами лица, спросить её в волосах. Он смотрел на нее грустными, усталыми глазами. «Какие еще они могут быть?» Лиза рассмеялась, поняв, что представила какого-то благообразного деда в вакууме, а не реального человека. Завибрировал телефон. Лиза открыла глаза и посмотрела на экран. Незнакомый номер. Она медленно провела пальцем по экрану. «Добрый день, мисс Ру». «Не такой уж добрый». Лиза никак не отреагировала на очередную демонстрацию осведомлённости всесильного и вездесущего Хёста. Но не потому, что хорошо владела собой, а просто потому, что ждала звонка от Сеймона и не успела перестроиться. Возможно, я смогу сделать его лучше. Вы подумали о моём предложении? Время вышло. Лиза спросила это просто для того, чтобы потянуть время. Что-то в голосе Хёста изменилось. Он всё ещё был снисходителен и смотрел на всё сверху вниз, но будто бы по привычке, без желания. Можно было подумать, что он заложник своего же образа и не испытывает удовольствия от такого тона, но говорить по-другому просто не может. Боюсь, что да. И это не было фигурой речи. Всё это действительно что-то погало. И мне нужно решить прямо сейчас, Элиза, почему ты растеряла все мысли и слова? В голове всё превратилось в кашу. Как вы себя чувствуете? Неожиданно сменил тему Хёст. Мне кажется, что я сошла с ума, сказала Элиза и только потом подумала, что подобное откровение звучать неуместно. Так не бывает. В каком смысле? не поняла Элиза. Вам не кажется, что вы имеете в виду? Если вам кажется, что вы сошли с ума, то, скорее всего, вы в достаточно трезвом состоянии ума для того, чтобы сохранять критическое мышление и способность к самоанализу. Но это в свою очередь означает, что вы способны адекватно оценить своё состояние и заметить какие-то изменения в поведении или восприятии, сигнализирующие о расстройстве неврозе или чём-то подобном. «Уловка двадцать два», — усмехнулась Лиза. «Если я знаю, что схожу с ума, то я нормальная. Но если я нормальная и знаю, что схожу с ума, значит так и есть. Не устаю поражаться разносторонности вашей личности». Тоном подразумевающим обратное, но с некоторой даже отеческой теплотой прокомментировал Хьост. Но суть уловки несколько в другом, если мнение изменяет память. А теперь давайте вернемся к делу. Я могу решить все возникшие у вас проблемы. Нет у меня никаких проблем. Лиза фыркнула, как четырнадцатилетняя соплячка. О чём вы вообще? Лиза, не ведите себя как подросток. И снова эта теплота в голосе. Но почему-то хёст скорее раздражал и вызывал желание поступать вопреки здравому смыслу и логике. Я взрослая девочка, разберусь без ваших советов. Простите, вы правы. Вдруг спокойно согласился Хёст. Давайте вернём разговор в конструктивное русло. Я могу вытащить его из тюрьмы. Кого именно? Лиза усмехнулась и покачала головой. Кого захотите. Вам нужно только принять решение. А потом вы уедете с солидным запасом денег и новыми документами. Другая жизнь. Разве звучит плохо? Ализа задумалась. Звучит хорошо. Просто чертовски хорошо. Можно решить все проблемы разом, буквально одним словом. Но почему ей кажется, что это сделка с дьяволом? Что она заплатит за неё невозможную, непосильную цену. Отказаться от сделки было бы нелогично, глупо. А вот уже несколько дней её мозг послушно пытается найти причины, самооправдание для отказа, и не находит. Нет оправдания той глупости, которую она хочет сделать. Мне нужно ещё подумать, наконец сказала Лиза. Решение нужно принять сегодня. Она почему-то поняла, что Хёст медленно повёл головой из стороны в сторону. Сегодня ещё не кончилось. Кинув взгляд на часы, уверенно возразила Лиза. Хорошо, но если вы. Спасибо. Если бы Хёст был рядом, то она чмокнула бы его в щёку, как благодарная внучка, которой разрешили пошалить ещё несколько часов. Лиза положила трубку и едва не рассмеялась вслух. Настолько образ озорной внучки оказался ярким извинящим. Ей понравилось примерять его на себя. Он ей шел. Но как только завибрировал телефон, Лиза собралась. «Теперь-то точно он».